Глава 76. Руби. Я осторожно вытащила из сумки телефон, достала ключи от машины и зажала в руке. Вдруг надо будет спасаться бегством. Прошла на кухню и осмотрелась. Никого. Дверь черного хода закрыта и всё выглядит так же, как я оставила. На сушилке стояли чашки, из которых мы тогда пили кофе. Я прикрыла глаза, надо их выбросить. Они постоянно будут напоминать мне о том, что произошло. Я тихонько прошла к открытой двери в столовую, тщетно пытаясь вспомнить, была ли она открыта в тот день, когда умер Том. комнату заливал солнечный свет, в воздухе танцевали пылинки, окна в сад закрыты, видно по положению ручек. Здесь тоже никого. Я вытянула шею и посмотрела на лестницу. Что, если кто-то спрятался в одной из спален? Я так старательно вслушивалась в тишину, что у меня чуть не лопнули барабанные перепонки. Я лихорадочно пыталась сообразить, почему решила, что в доме кто-то есть. И вдруг уловила странный запах. На столике в прихожей стояли засохшие розы с потемневшими по краям лепестками и увядшими листьями. Ну, конечно. Мусорное ведро сто лет не выносилось, и грязная посуда простояла неизвестно сколько. Потрясённая смертью Тома я даже не подумала убрать на кухне. Я облегченно вздохнула. Вот в чем дело. Надо просто навести порядок. Открыть окна, проветрить дом. Я открыла дверь в гостиную и остановилась, как вкопанная. На диване сидел Джош. «Джош? Ты меня напугал. Что ты здесь делаешь?» Я подошла и поцеловала его в щёку. Паренёк улыбнулся. Он непринужденно развалился на диване, сжимая в руке телефон. «Я хотел тебя увидеть, но похоронах не вышло пообщаться». Увидев его покрасневшие глаза, я догадалась, что он боялся расплакаться, если бы заговорил со мной тогда. «На похоронах не очень поговоришь». Я села на соседний диванчик. Не знала, что у тебя есть ключи. Раньше Джошу не нужны были ключи кто-нибудь из нас заезжал за ним, а потом отвозил домой. Если он задерживался допоздна у друзей, то и ночевал у них. Ага. Папа велел держать их вместе с ключами от машины. Я понимающе улыбнулась. Джошу явно хотелось похвастаться, что он теперь водит машину. Я забыла, что ты теперь водитель. А как ты узнал, что я приеду сюда? Это ведь теперь твой дом. Решил тебя подождать. Как дела? Устал? А так нормально. «Не беспокойся. Я рада, что ты пришел. Как раз хотела с тобой поговорить». Он с подозрением посмотрел на меня. «О чем? «О папиной машине». «А что с ней?» Он встал и посмотрел в окно на автомобиль Тома. «Я подумала, что она тебе пригодится. Ездить на ней ты, конечно, не захочешь. Страховщики сдерут с тебя три шкуры. Но сможешь продать. А деньги потратить на учебу или на путешествие. Но ведь она твоя». Она мне не нужна. Я не люблю большие машины. Дело было не в этом, я просто боялась, что буду постоянно чувствовать присутствие Тома. Так что, забирай. Правда?» Я кивнула. «Кроме того, поскольку мы не были в разводе, мне остались дома сбережения, страховка будет разделена пополам между нами. Но я считаю, что это несправедливо». Джош резко повернулся ко мне. «Я собираюсь разделить все поровну». Ты не сможешь распоряжаться своей частью наследства, пока тебе не исполнится 21, однако будешь получать проценты от вложений. Твоя мама разберется. Кстати, скажи ей, что она будет получать элементы, пока ты не окончишь университет. Ты хорошо подумала. Конечно, ты его сын. Джордж заплакал. Он стоял ко мне спиной. Я подошла сзади и обняла его. В костюме он казался каким-то чужим. Я привыкла видеть его в школьной одежде, джинсах или форме для регби, заляпанной грязью. Все будет хорошо. Как заведенное, повторяла я, Все наладится. Джош постепенно успокоился, его телефон загудел. Это мама, я поеду, поговорим в другой раз. Уже подойдя к двери, он остановился. Ой, чуть не забыл. Вот это тебе. И достал из кармана полосатый бумажный пакет. Я засунула руку в пакет и вытащила шарфик с розово-голубыми разводами, лёгкий и шелковистый. Шарф, который подарил мне Гарри, потому что любил меня, это его Том забрал из моей квартиры посреди ночи, потому что я любила Гарри. У меня пересохло во рту. «Откуда он у тебя?» «Папа дал. Я рассказал, что мы виделись, и он попросил передать тебе в следующий раз. Ты забыла этот шарф, когда ушла из дома? Папа знал, что ты его очень любишь». Только я его не забывала, и Тома-то прекрасно знал.